Глава вторая. Операция «Химера». Японская империя, Миура, залив Сагами, имение принца Ямасина, 22 ноября 1921 года. Вам разрешено писать письма мужу и своему императору. Разумеется, разрешено писать на самые общие темы – личные отношения, здоровье, бытовые тонкости, скука, погода, условия пребывания и прочее. Однако не разрешается указывать какие-либо географические подробности или моменты, которые могут подсказать ваше местонахождение. Все ваши письма будут досматриваться соответствующими службами, а затем будут переданы в Россию через посольство нейтральных стран. Это все, что я уполномочен вам сообщить по данному вопросу. В отведенных вам апартаментах вы найдете все, что вам может быть необходимо. Прикрепленный к вам персонал владеет английским языком и получил соответствующие инструкции. В случае необходимости или при возникновении непредвиденных ситуаций можете обращаться ко мне напрямую. «Ваша мисс Ревякина будет жить в соседней комнате в качестве вашей служанки». Ольга холодно ответила. «Она мне не служанка». Она военнослужащая его всевеличия. Безразличная. Как вам будет угодно. В сопроводительных документах у меня указана служанка. Остальное меня не касается. Управляющий имение принца Ямасина поклонился и вышел за дверь. Имперское единство России и Ромы. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Ситуационный центр. 22 ноября 1921 года. Ну, как всегда, первые доклады грешили некоторой неточностью и немалыми преувеличениями. Да, эскадра была японская и австралийская, но официально это было все же две эскадры. Именно японская и именно австралийская. Причем вторая осталась в море, не приближаясь на дистанцию огня. А вот первая, японская, действительно осуществила вылазку в относительно прибрежные воды и сделала несколько залпов главным калибром, после чего поспешила ретироваться на безопасное расстояние. Особого ущерба нанесено не было, если не считать 12 погибших и раненых сиамцев и трех в разной степени раненых русских, служащих военно-морской базы. В общем, трах-бах, уехали. Австралийцы даже поспешили связаться с нами по линии посольств, выразив свою категорическую и непримиримую позицию в плане борьбы за мир во всем мире. В смысле того, что они преисполнены заботой о бедных и несчастных японских мирных семьях, женщинах и детях, которые страдают от морской блокады. Посему они оставляют за собой право обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарных грузов в Японию. Ну, как-то так и в таком вот духе. Стреляли японцы, австралийцы ни при чем. Британцев там вообще не было, даже рядом. Как, впрочем, и новозеландцев. С днем рождения, государь! «Благодарю, Борис Алексеевич». «Граф, вы же знаете, что от того, что мы напишем вовне, не зависит для британцев ровным счетом ничего?» Суворин склонил голову. «Разумеется, государь. На нас повесят всех собак вне зависимости ни от чего с нашей стороны». «Киваю». «Логично, черт возьми. В общем, время экивоков прошло. Дипломатия главного калибра мне нравится больше, чем дипломатия бессмысленных переговоров. Запускайте тему». «Обстрел японско-австралийским флотом нашей базы сат является безусловным актом войны со стороны Австралии. Официальное объявление блокады наших баз Австралии является неприкрытым актом войны. Они ждут, когда мы атакуем конвои флаком в ножны. Мы должны перехватить инициативу. Черт с ними, с их рефлексиями. Мы будем топить их всех». «Неограниченная морская война? Усмешка» многообещающее. «Борис Алексеевич, вы страдаете комплексом цивилизованного, закомплексованного интеллигента?» Ответная усмешка. «Нет, государь, это точно не ко мне. Я заядлый циник, вы же знаете». Кивок. «За что вас и ценю, граф? Кстати, я вас когда-нибудь ограничивал в средствах, в том числе и в деньгах?» «Нет». «Ну так дерзайте, новые новости уж, уж скоро начнутся». Имперское единство России Ромей. Ромейская империя, Константинополь. Радиоцентр. 22 ноября 1921 года. «Господин Алексеев! Господин Алексеев! Сверхмолния!» Директор дирекции информационных и творческих программ раздраженно остановился. «Что у вас, Петрова? У меня через 5 минут эфира, вы это понимаете?» Она кивнула. «Да, вот». Лившиц все более заводясь, разорвал заклеенный бланк телеграммы. Прочитал, прочитал еще раз. И ошеломленно простонал. О, Господи! Японская империя. Остров Хоккайдо. Залив Исикари. 22 ноября 1921 года. Вечер. Лучшее ли время для десанта? Тут как посмотреть. И нет. И да. Хотя бы потому, что никто ни от кого не ждет вечером ничего подобного. Впрочем, тут десанта, судя по всему, не ждал никто в любое время суток. Залив Исикари. Пушки старого форта. Совсем небольшой, обалдевший гарнизон порта Исикари, не менее небольшого, чем старый форт. Толовое захолустье Великой Японской империи. Тяжелые залпы орудий главного калибра. Тяжелые снаряды несутся над головой в порт, и скрывающий вдали город. Тяжелые султаны огненных разрывов на горизонте. Иван Никитин спрыгнул со сходни десантного транспорта в воду. Благо судно удалось подкатить к берегу на достаточно близкое расстояние. Так что прыжок с переброшенных сходней был достаточно комфортен. Высоты сапог хватило, чтобы даже не замочить ноги. «Бегом, бегом! С нами Бог! Вперед, братва!» Старшина Осипов надрывался, гоня вперед морпехов, не давая посеяться в их умах хоть какому-то сомнению или размышлению о происходящем. «Вперед, сукины дети, вперед! За вас все решили, обо всем подумали! Вперед!» Никитин прекрасно знал эту тактику командования нижнего звена. Но нужно отдать должное. Эта тактика была весьма эффективной. Это армия. Тем более, что это флот и морская пехота. Даже штыковая атака на позиции противника где-то Поле — это совсем не то же самое, что высадка на чужом берегу. зная, что за тебя тут только ты, бог, твой верный АФ-21 и вот этот вот старшина Осипов. И еще твоя саперная лопатка с хорошо заточенным лезвием. Бегом, бегом! Рассредоточиться, занять позиции!» Иван рухнул на пузо, перекатившись влево, прикрылся кочкой, вскидывая автомат. Японцы явно не ожидали такого наглого вторжения, и пока сопротивления не было. «Бегом, бросок! Отряды 1 и 2, занять объекты! Отряд 3 и 4, обеспечить прикрытие!» Первые отряды рванули в сторону строения порта. Удивительно, почему японцы настолько были уверены в том, что высадка на Хоккайдо невозможна. «Иначе как объяснить такую легкомысленность?» Всего-то курсы и минные поля и несколько противоминных орудий на берегу. Их даже толком не пришлось подавлять. Разведка сработала хорошо. Или это не разведка? Да какая разница, в конце-то концов. Беги вперед! Перебежка. Снова пузом в землю. Очередь. Перекат. Очередь. Змейка назад и влево. Смена магазина. Очередь. Работа журналиста. Хочешь репортаж — будь в гуще событий. Хочешь правдивый репортаж — будь сам там, без дураков. Рафинированных приезжих в боевых частях никто не любит. Ни рядовые, ни начальства. А особенно рядовые. В русской армии военкоров учили воевать, а не только делать репортажи. Ни один щеголь из столичных салонов не мог быть допущен на линию огня и вообще на фронт. Говорят, что даже сам лейб-фотограф государя Прокудин-Горский тоже был где-то здесь, точно так же с автоматом на наперевес и без погон полковника. Портовые сооружения были взяты практически с ходу. Появившиеся из предвечернего тумана море многочисленные транспорты, прикрываемые орудиями эсминцев и крейсеров, стали полной неожиданностью для войск и командования местности, столь удаленной от театра боевых действий. Нужно ли говорить, что русские покатились по берегу словно та волна цунами, тягучим, но быстрым напором заполняя все основные места обороны, пункты связи, транспортные узлы, склады, общественные здания? Еще до наступления сумерек передовые отряды морского десанта на грузовиках, броневиках и легких танках вошли в предместе Сапору, а еще через полчаса над правительственным зданием переселенцев поднялось знамя Богородицы. Гарнизоны Сапора и Порта и Сикари были в основном укомплектованы тыловыми служаками, которые по неизвестной какой причине считали, что война идет где-то там, за морем, и которая их никогда не коснется. Нужно ли говорить, что две русские бригады морской пехоты прошли сквозь этот гарнизон, словно горячий нож сквозь ленивый кусок масла. Особых боев, как и в принципе сопротивления, не было. Группа репортеров во главе с Иваном Никитиным лишь зафиксировала бравую работу морпехов и флаг над ратушей Сапоро. Ночь скрыла местность и пребывающих на ней. Скрыла, отложив итог до утра. Пролив Цугару между островами Хакайда и Хонсю, Третья Тихоокеанская эскадра флота Единства, Линкор «Владивосток». 22 ноября 1921 года. Их половина третьей эскадры совершала эволюции в проливе, стараясь максимально нарушить сообщение между Хоккайдо и главным японским островом Хансю. Русские корабли расстреливали все, что только было обнаружено, будь то транспорты или военные корабли. Никто даже не обращал внимания на флаги. Приказ был коротким и ясным — топить всех без исключения. Другая же половина эскадры была занята более скучным занятием, банальными обстрелами портов восточного побережья острова Хакайда, пока десант с материка занимается побережьем западным. И, конечно же, корабли третьей эскадры топили все, что пыталось даже намекнуть на попытку выйти в море. Имперское единство России Ромей. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Ситуационный центр. 22 ноября 1921 года. Ну, пусть у нас тут не 1944 год и не операция Нормандия, но японцы явно проспали нашу массированную высадку на Хоккайдо. Большая часть войск оттуда была перед этим переброшена на защиту Южного Сахалина, флот береговой охраны был максимально растянут, а эскадра, крейсировавшая между Сахалином и Хоккайдо, ушла в поддержку основных сил в районе Сатахипа. На что надеялись японцы? Понятно, на что. На то, что если мы и сможем высадить десант, то он, безусловно, будет обречен. Ведь Хакайда это не Чукотка, где до сих пор морозится, в смысле зимуют, несколько сотен японцев. И даже не южная оконечность Камчатки. Это метрополия. А значит, любое количество войск может быть и будет переброшено туда с любого места Японии. Да, все так. Наша операция была наглой и очень рискованной. Но мы, судя по всему, смогли развести японцев касаемо нашего десанта на Южный Сахалин. Власти Токио перебрасывали туда все наличные силы и перебрасывали в первую очередь из Хоккайдо. Конечно, никакого десанта на Сахалин не предполагалось, хотя войска и вся инфраструктура именно к этой операции и готовились. Но не мог же я им сказать, что мы атакуем Хоккайдо? Об этом знали считанные единицы. И я всерьез опасался того, что Николаю об этом знать было не обязательно. Но без этого было никак. Невозможно генерал-квартирмейстру готовить столь гигантскую операцию, не имея исходных данных. Скажу больше, поход на Южный Сахалин действительно был. 21 ноября первая волна десанта и часть кораблей флота действительно демонстративно атаковала остров и, потерпев неудачу, вновь откатилась в море заставив японские штабы не только поверить в наши планы, но и усилить переброску войск из Хоккайдо на Сахалин, чем они славно и занимались весь день 21 числа и целиком все 22 ноября. Но мы тоже не дремали. 50 тысяч человек, морпехи, артиллеристы, танкисты, связисты, интенданты, медики. Все эти люди вдруг оказались вместо Сахалина в самой Японии. Что они испытывают? Судя по отчетам, помимо растерянности от такого внезапного счастья, они испытывают нешуточный восторг. Еще бы, попирать русским сапогом землю самой Японии. Тут уж точно порт Артур будет отомщен. Семь мест высадки на Хоккайдо, благословенный остров, много всяких стратегических складов и очень мало войск. Если нам удастся задуманное, то около половины запасов твердого и жидкого топлива окажутся вне досягаемости японского командования. Даже если мы не сможем удержать Хоккайдо, то все равно потери для флота и промышленности Японии будут просто чудовищными. Да, корабли флота смогут бункероваться и заправляться в Корее, но это еще бабушка надвое сказала. Может, а может и нет. Но вот сама промышленность страны восходящего солнца будет точно сильно очень грустить». Растянули джапы свой флот. Сиам, Владивосток, Гонконг и Дарвин. Охота на каперов, совершенно иррациональное желание повторить Сусиму. Но нет у меня для них больше адмирала Рожественского. Равно, как и нет, заговора в верхах, желавшего поражения своему флоту и своей стране ради республиканских идей. Смешно сказать, но у меня есть Николай Кровавый, который, вот удивительно, Очень желает поквитаться за Цусиму и за то унижение, которое он чудом пережил. Скажу по секрету, мне брат Коля нравился все больше и больше, словно упал неподъемный груз его плеч, словно дали ему возможность. Возможность чего? Да всего. Я часто был неправ к своему брату, обвиняя его в малодушии или фатализме. Да, он не был прирожденным правителем. Не его это. Не зря он рыдал на плече сестрицы нашей Ольги, когда вдруг понял, что внезапно стал императором земли русской. Но он тянул свой крест сколько мог и хотел быть хорошим царем, что не смог так, как говорится, Господь так распорядился. И жена Алекс, будь она неладна, прости Господи, зато между ними сейчас 9 тысяч километров, и брат мой свободен птица. Имперское единство России Ромы. Заявление телеграфного агентства Тар. 22 ноября 1921 года. Боевые корабли японско-австралийского флота атаковали русскую военно-морскую базу САТАХИП в королевстве Сиам. По русским, римским, черногорским и кораблям Сиама был нанесен артиллерийский удар. Также были атакованы строения базы и городские кварталы. Прикрываясь рассуждениями о гуманитарном характере миссии в сторону Японской империи, продолжают двигаться многочисленные австралийские суда, груженные вооружением, боеприпасами, винтовками, пулеметами, пушками, снарядами и патронами. Тысячи и тысячи тонн угля из жидкого топлива для вражеского флота. Тысячи и тысячи тонн припасов для японской армии. Тысячи и тысячи тонн, которые будут убивать русских солдат. Правительство Австралии поспешило сделать заявление в котором всячески постаралась отдалиться от случившегося в Сатахипе инцидента. В частности, послу Единства в Мельбурне было сообщено, что обстрел нашей военно-морской базы производился военными кораблями Японской империи и что Королевское правительство Австралии не имеет к случившемуся никакого отношения. В связи с этим Тар уполномочен заявить. Японская империя продолжает войну против России, Китая и Манчжурии атакованный Сахалин, Камчатка, Чукотка, Сиам. Стремясь нанести максимальный ущерб мирному населению наших территорий, власти Токио и поддерживающие их союзники из Мельбурна и Лондона стремятся сделать жизнь наших подданных невыносимой и смертельно опасной. В сложившихся условиях Россия не может оставить такие провокационные действия без ответа. Желая принудить Токио к скорейшему заключению мирного соглашения, Военно-морские силы Единства и союзников установили зону ограничений на поставку в Японию стратегически важных для войны грузов. Эта преступная война должна быть остановлена. У Токио не должно быть сил, средств и ресурсов для ее продолжения. Посему, если правительство Австралии действительно не имеет к случившемуся на базе Сатахиб никакого отношения, то правительство Российской империи требует незамедлительной реакции на произошедшее. До 23 часов 59 минут по московскому времени Россия ждет официальную ноту правительства Австралии с осуждением неспровоцированной атаки японцев на союзный флот в порту Сиама и требует начала отвода австралийских сил от берегов Королевства Сиам. В противном случае Российская империя будет считать случившийся инцидент актом войны Австралии против России. Россия открыта для прямых мирных переговоров с Японией. Однако после обстрела с Сатахипа такие переговоры могут начаться только после возвращения японского флота на свои базы и после вывода войск Японской империи с захваченных территорий. Продолжение агрессии будет с каждым днем делать условия мира для этой островной империи только хуже. Всемирно и всячески поддерживая гуманитарную миссию по спасению мирных жителей японских островов, Союзные силы готовы после тщательного досмотра пропустить мирные конвои судов, которые не будут иметь на борту военных грузов и грузов стратегического назначения. Такие гуманитарные конвои не должны охраняться и сопровождаться военными кораблями. Дабы своим походом в Японию не служить поводом и причиной всяческих провокаций, которые могут резко ухудшить отношения между Россией и Австралией. Охрану и обеспечение безопасности таких гуманитарных конвоев Россия принимает на себя. Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Кабинет его всевеличия. 22 ноября 1921 года. Генерал Климович обстоятельно докладывал о принятых мерах по усилению безопасности моей семьи и моих детей заодно моего ближнего круга, хотя, впрочем, у них всех была собственная служба безопасности. В частности, в обязанности Климовича не входила охрана местоблюстительницы Ромеи великой княгини Ольги Александровны. Да, конечно, он присматривал за ней одним глазком, но у нее была своя собственная служба. А вот у моих сыновей, дочерей и моей жены служба безопасности была именно моя, даже если им это не особенно нравилось». Скажу больше, Ива, она же Джавана Савойская, была тоже причислена к лику Романовых, прости господи за сравнение, и тоже охранялась по высшему разряду. Конечно, их и раньше охраняли, но в связи с началом военных действий охрана была не просто усилена, она была многократно ужесточена. Нужно ли говорить, что после пленения Ольги Кирилловны охрана Мишки и Гошки достигла просто неимоверных масштабов? до да меня самого так не охраняли, если говорить откровенно. Меня и Машу убить не так просто. Наша охрана предельно внимательна и априори понимает масштаб возможных покушений. Как, впрочем, и мы с Машей. А вот мальчишки. Одна только юношеская фронта доставляла Климовичу больше проблем, чем любые бомбисты-революционеры, которых, к счастью, на просторах России стало как-то не слишком уж много. Но Ольга внесла свой неожиданный фактор в общий расклад. Ольга. Ольга была где-то в Японии пока нам не удалось установить, где именно она находится, не говоря уж о том, чтобы начать подготовку операции по вызволению. Не факт даже, что она где-то в японской метрополии. Могло быть всякое. У меня было двоякое ощущение от этого всего. Конечно, я бы не поставил под угрозу свои стратегические операции на том театре военных действий, только из-за того, что Ольга у них. В конце концов, она мне не дочь не жена, а всего лишь прабабка. Официально она лишь мать моего внебрачного сына. Но, с другой стороны, японцы явно связывали с ее пребыванием в плену определенные надежды, в том числе и на возможность тайных переговоров между нашими воюющими странами, как это и принято у приличных держав, которые официально сражаются насмерть. И не могу сказать, что надежды эти были такими уж беспочвенными. Впрочем, не так это и важно на данный момент». Я сейчас очень всерьез опасался покушений. Причем не столько от японцев, сколько от британцев. Хотя, как всякий адекватный правитель, я не сбрасывал со счетов и Германию с Америкой. В любом случае, лучше перебдеть, чем недобдеть. Генерал Климович именно этим и занимался. И как вы думаете, чем в итоге закончились меры безопасности? Правильно. Мишку, Гошу и Иву заперли в Малом Императорском дворце в Константинополе. Наглухо. Благо, там защищенный парк общей площадью в полтора квадратных километра. Так что сидеть только в четырех стенах дворца им не придется. Заодно составят компанию моей сестрицы Ольги. Или она им. Да когда? Поди знай. Возможно, пока не закончится война. Я еще не решил. А пока будут учиться на удаленке. Японская империя. Север Корейского полуострова. Северо-восточнее Сейсина. 22 ноября 1921 года. Капитан Романов глядел в бинокль. Обычное дело для офицера и командира батальона. Как и ожидалось сразу после столь пафосного и публичного совещания в штабе корпуса, посвященного предстоящей зимовке и подготовке к весеннему наступлению, части корпуса получили и другие, куда более секретные приказы. Разумеется, каждый свои. Их кавалергардский полк начал выдвижение уже на следующий день после получения красного пакета. Конечно, истинных масштабов выдвижения простому комбату знать не полагалось, но было совершенно ясно, двинулся ни один их полк. Впрочем, о высоких материях пусть думают генералы, а у капитана Романова свои задачи, этими самыми генералами поставленные. Впереди беспрерывным серо-черным, зелено-оранжево-желтым маревом вспухали султаны разрывов тяжелых снарядов. Гаубицы и мортиры, корпуса утюжили укрепленные позиции противников фугасными, бетонобойными, зажигательными и химическими зарядами. Конечно, японцы не дураки, и при первом же признаке химического обстрела наверняка натянули противогазы. Но, во-первых, там всякие заряды, и не всегда только удушающего действия, но и кожно-нарывного, слезоточивого и даже слабительного. Во-вторых, находиться даже в бункере под обстрелом в противогазе не очень-то удобно. И велика вероятность его повреждения летящими со всех сторон осколками и бетонным крошевом. В-третьих, это затрудняет передачу и прием команд, что делает обороняющихся более неповоротливыми к изменениям ситуации на поле боя. В конце концов, поскольку все попытки реально запретить химическое оружие на международном уровне закончились лишь общей болтовнёй, то почему Россия должна отказываться от столь эффективного метода борьбы с укреплениями противника? Артподготовка была мощной и шла уже третий час, прерываясь лишь на моменты авианалётов русской авиации на японские позиции. Благо, небо очистилось, и в дело вступили бомбардировщики. Десятки и сотни самолётов наполнили небеса своим гулом и свистом падающих бомб. Сотни орудий, артиллерии и танков дополнили усилия авиации. Тяжелые танки ТРБЗ-20М, его батальона добавляли огня из своих 107-мм орудий по позициям, обнаруженными вторым танковым и мотострелковыми батальонами, маневрирующими впереди. Задача взять укрепление этим вечером перед танкистами не стояла. Этим вопросом ночью займутся морпехи ссср и десантники. Задача танков артиллерии и авиации максимально подготовить площадку, дабы спецназ смог взять необходимый для утренней массированной атаки плацдарм. Кто атакует вечером? Да никто. И не ждет этого никто. Плохо атаковать вечером. Занять ничего не успеешь, развить наступление не сможешь, да и вообще. Но, с другой стороны, вечером обороняющиеся предельно расслаблены. День окончен. Идут последние поверки и проверки. Скоро отбой. Все предельно формально и никому ничего, по большому счету, и не надо. Скоро японский отбой. Глаза слипаются и хочется зевать. Да, кто спорит, за ночь наступающие мало что могут развить и усилить в части наступления. Но ведь и обороняющиеся не слишком-то преуспеют в этом. Более того, когда у обороняющихся впереди световой день, то и решения принимаются как-то быстрее. А ночь, она сковывает движение делает бессмысленными суетливые команды. Залпы орудий, тяжелых орудий. Тяжелые гаубицы, дополняемые полутонными бомбами. Впереди приятная ночь для обороняющихся. Осыпающиеся потолки и стены, дрожь земли, содрогание всего и вся. Вонь противогаза, ресурс фильтров, которого уже закончился. Сладковато отвратительный запах химического оружия. Трупы, до которых уже никому нет дела. Впереди лишь страшная ночь. Имперское единство России-Ромеи. Ромейская империя. Константинополь. Радиоцентр. 22 ноября 1921 года. Ваше императорское Всесвятейшество и величие, ваше императорское величество. «Для нас и для всей редакции радио «Царьград» огромная честь приветствовать вас в нашей студии. И в начале нашего разговора я поспешу от имени всех ваших подданных поздравить ваше всевеличие с днем рождения, многих вам славных лет во имя нашей империи, здоровья и крепкого семейного счастья». Улыбаюсь и киваю, покосившись на Машу. Она просто цветет. Что ж, 20 лет позволяют блистать, опираясь лишь на природный шарм и воспитание». Никакие пластические хирурги тут еще не нужны, так что миру будет явлена прекрасная императрица. Тем более, что стрек от камер обеспечит жаждущим зрителям яркую картинку. Тут уж граф Суворин постарается, не сомневаюсь. Благодарю вас, Алексей Григорьевич. Очень приятно. Уверен, что государыня не будет против семейного счастья. Про меня и говорить нечего. Маша улыбнулась. Уж точно против счастья я не буду. Алексей в девичестве Одессит-Лившиц активно закивал, явно пытаясь определить линию беседы. Что ж, его понять можно. Ведь не каждый божий день к тебе в студию являются император с императрицей. Как себя вести? Что говорить? И ладно бы граф Суворен как-то подвел беседу и провел подготовку, так нет же. «Здрасте вам через окно», как говорят в Одессе. «Прихожу на помощь. Мы с государыней очень любим новые изобретения» а вашу радиостанцию слушаем просто постоянно. И, откровенно говоря, мы не раз обсуждали то, что мы могли бы сказать вот так, сидя перед микрофоном в студии. Сегодня у меня день рождения, и совершенно спонтанно возникла идея, а не отметить ли нам этот день чем-то особенным и запоминающимся. Я много раз выступал по радио с обращениями к подданным, но это были официальные обращения, сухие и протокольные. Ее величество также не раз было на радио но сегодня нам хочется чего-то домашнего, неофициального. Мы хотим сказать всем людям о том, что мы думаем, о чем мечтаем, какое будущее, как, мы надеемся, нас всех ждет. Алексей ухватился за последнюю фразу. «Похвала вашего всевеличия в адрес нашей радиостанции весьма отрадна, но если уж мы заговорили о будущем, то какое будущее ждете лично вы? Лично в густейшее семейство?» Маша смеется. Знаете, на Рождество принято класть детям подарки под елку. Дети загадывают желания. Возможно, они еще верят в Деда Мороза. Возможно, что уже и нет. Но загадывают желания все равно. Ведь подарки от родителей — это тоже подарки. И имеет смысл их загадывать, не так ли? Особенно если о пожеланиях сказать родителям заранее. Мы с государем тоже родители. Дети у нас самых разных возрастов. Но еще у нас порядка 200 миллионов подданных. Конечно, назвать их детьми будет неправильно, однако ожидания у них тоже есть. Чего ждут они? Чего ждем мы? Уверена, что все мы ждем лучшей жизни. Нет, я неправильно выразилась. Не ждут, а хотят, стремятся к ней. Мы все вместе создаем это будущее, к которому стремимся все вместе. И какие желания у почти 200 миллионов, на ваш взгляд? Царица пожимает плечами. По существу желания просты. Люди хотят мира, благополучия и справедливости. Конечно, хотят здоровья своей семье и детям. Еще детям хотят хорошего будущего. Дать людям надежду на хорошее будущее — это вот как раз наша задача. Вопрос ко мне. Однако сейчас идет война, идут битвы и сражения. Безусловно, идет тяжелая война. Мы не хотели этой войны, но мы и не откажемся от нее, уступая противнику наши интересы. Мы все понимаем, что главным действующим лицом в этой драме является вовсе не Япония. Много десятилетий, даже веков, определенные силы стремились уничтожить и разделить Россию. Я не стану сейчас называть конкретные страны и столицы. Дипломатия все же требует тишины. Но все знающие люди понимают, о ком и чем я говорю. Ваше Всевеличие, сегодня Тарс сделала официальное заявление которая, по факту, скорее напоминает ультиматум Австралии. Утвердительно киваю. Не напоминает ультиматум, а фактически им и является. Британская империя сделала все для разжигания этой войны. Япония получала и получила новые корабли, вооружения, снаряжения, технологии и многое другое. Являются ли активные действия Австралии самостоятельным решением? Вряд ли. Да, согласно имперскому акту Доминиона Великобритании – имеют право на самостоятельную внешнюю политику. Но до такой ли степени, чтобы напасть на Россию? А случай в Сиаме именно об этом и говорит. Поэтому наш ультиматум Австралии вполне закономерен. Пока Австралии, но определенным кругам в Лондоне есть повод задуматься. Кое-кто в погоне за голосами на предстоящих выборах слегка заигрался. Да, мы не хотим войны. Великая война слишком много унесла жизней. Но, судя по всему, это очевидно. Не всем. Королевство Сиам. Военно-морская база Сатахип 23 ноября 1921 года. Близится утро. Утро обычно начинается с кофе или чая. В приличных домах. А как начинается утро 23 ноября на базе сатахип С крепких словес в адрес друг друга. Это только барышни в великосветских салонах полагают, что... Офицеры-дворяне общаются на фронте высоким штилем и исключительно на французском. Возможно, на французском изъяснялись в отечественную 1812 года, но вряд ли там был язык высоких приемов и исключительно приличных баллов. 20 век — грубый век. Тяжелые торпеды под днищем самолета вовсе не располагают к созерцанию и рассуждению о прекрасном. Итак, рассвет. Дана команда на взлет. Рев моторов. Пробежка по палубе авианосца, импульс который усилен пневмокатапультой. Слева приближаются самолеты, взлетевшие с аэродрома в базы. Справа те, кто точно так взлетел с палуб авианосцев, башен и площадок боевых кораблей оторвался от тихих сегодня волн моря. Почти сотня воздушных кораблей против кораблей на рейде в море. Злые акустические торпеды под днищем каждого самолета. Ну что... Не спится? Тогда доброе утро. Вам.